Анастасия Васильевна меняет профессию. Или ведьма-дракону не игрушка. Александра Ибис Читает Лена Орса «И чем я провинилась, что попала в другой мир, наполненный зловещими ритуалами, темными магами и бесстыжими драконами? Непонятно. Но мы, русские, не сдаёмся так просто. Замуж? Ага, сейчас. Дети? Ещё чего. Глава 1. Дядя, я на такое не подписывалась. Родители всегда предупреждали меня, что гуляние до поздна это зло, что в темноте кроются всякие ужасы, и домой лучше возвращаться, по возможности, засветло. Я и не представляла, насколько они были правы. «Эй, дядя!» — закричала я мужчине в чёрном балахоне, стоящем чуть в отдалении от меня. «Дядя, вы меня слышите? Не подскажете, где я нахожусь?» Меня даже взглядом не удостоили, продолжая что-то бормотать на языке, отдалённо напоминавшем мне латынь. Ну, насколько я помнила латынь. Студенткой по этому предмету я была из рук вон плохой, да и длилась она всего два семестра. Я огляделась вокруг. Происходило что-то дивное и странное и стрёмное. Я очутилась в какой-то нарисованной на земле пентаграмме, подсвеченной, наверное, неоновыми гирляндами. Впереди стоял дядька с толмудом в руке. На улице властвовала ночь. Полная луна светила вовсю. Ветер забирался под подол моего короткого платья. Кто-то где-то рычал. «Рычал?» Моя голова завертелась из стороны в сторону, не находя источника рыка, который становился всё громче и громче. И вдруг мне на плечо упало что-то мокрое. Я посмотрела наверх, надо мной возвышался огромный дракон. Будучи девушкой адекватной, я и отреагировала адекватно заорала и попыталась сбежать, но врезалась в невидимую стену. Побив по ней несколько раз кулаками, я поняла, что за пределы пентаграммы меня не пускает. Это что за магия такая? «Дядя!» — вновь позвала я незнакомца. «Я ведь сплю, да?» — задала я логичный вопрос, потому что происходящее никак не могло быть реальностью. «Дядя!» — заорала я. «Глухой, что ли?» Вопрос был риторическим. Я не ожидала получить на него ответ, однако получила. «Бесполезно!» — прорычали сверху. «Он не ответит, пока не закончит ритуал». И я резко обернулась. «К «Кто это сказал?» — дрожащим голосом спросила я. «Голову подними, дурная!» — ответил мне дракон. «И где он тебя только такую откопал?» Несмотря на то, что это сон, мне вдруг стало обидно. «Какую такую?» — уперла руки в боки я. Мне показалось, что дракон фыркнул. «Боящуюся драконов!» «У нас с вами, ведьмами, давно заключено соглашение о мире. Сколько ваших за наших замуж повыскакивало?» Я зажмурилась, надеясь проснуться и обнаружить себя за столом в клубе с подружками, где мне и следовало быть. Предпринимаемые мною попытки закончились ничем, и я осела прямо на холодную землю. Чем бы ни подсвечивалась пентаграмма, сие не грела. «Слушайте, мистер дракон, а вы можете мне объяснить, что за хрень тут творится?» — спросила я у возвышающейся надо мной громадины. Дракон выпустил струи дыма из ноздрей. «Во-первых, у меня есть имя, мисс-ведьма», — спародировал меня он. «Во-вторых, ты сама должна бы узнать чертов обряд привязки!» Драконище сплюнул, и его плевок прожег всю траву неподалеку от нас. «Слушайте, я понимаю, я вам не понравилась, но что сразу ведьмой-то обзываться?» Моему возмущению не было предела. «Вас вот как зовут?» «Андреас Валор?» В голосе дракона послышались недоумевающие нотки. «Сам не уверен, как его зовут, что ли?» «Ну вот, а я Настя Репчинская», — представилась я. «И вовсе не обязательно меня ведьмой кликать!» Огромные чёрные глаза дракона то открывались, то закрывались. Быстро-быстро, как если бы он часто моргал. «Ты определённо нездешняя», — заключил крылатый ящер. «Тебе хотя бы известно, что ты ведьма?» «Опять обзываетесь?» «Да нет же, дурная!» — тут же обозвался он. «Я о твоей видовой принадлежности спрашиваю». «Какой ещё принадлежности? Человек разумный, я». Будь у дракона возможность сделать рука-лицо, он бы определённо именно её и сделал. «И к этому меня привязывают», — вырвалось из огромной пасти пренебрежительно. «Дожили. Меня в собственном сне, не переставая, оскорбляют». «Эй, я не это, я Настя». «А я не эй». «А Андреас? Но ты же не запомнила!» «Вы двое! А ну прекратили болтать!» Наконец обратил на нас внимание дядька в балахоне, и мы с драконом дружно уставились на него. Накинутый капюшон полностью скрывал лицо незнакомца — И то ли от нервного напряжения, то ли наоборот от заключения, что происходящее не что иное, как сон, я брякнула. «Гюльчитай, открой личика Я уверена, что отчетливо услышала, как дядька подавился воздухом. Однако к его чести и достоинству он не стал называть меня дурной или еще какой, как поступил драконище. Вместо этого он просто взял и снял капюшон. «Ого!» — сорвалось с моих губ. Дядька оказался дивно красивым мужчиной. Длинные, густые, чёрные волосы, собранные в хвост. Голубые и холодные, как льдины, глаза. Пленительные губы. Мой сон резко превратился из чего-то юморного в мелодраму. «Юная леди позволит». Мне притянули руку, я, как заворожённая, вложила в неё свои пальчики и вышла за пределы пентаграммы. «О, получилось!» — отметила я исчезновение стены. Сверху фыркнули. «Разумеется, получилось!» Он ведь ритуал закончил. Тебя не спрашивали, Андрес. Осёк дракона незнакомец и поцеловал мои пальцы. Позвольте представиться. Симон Сидель, верховный лорд северных земель империи Тамарис. Ох, как загнул! Ну, а я что, я тоже могу? «Анастасия Рябчинская, студентка второго курса переводческого факультета. Я даже сделала книксен как умела». «Очень рад познакомиться», — чарующе улыбнулся Симон. «Не хотите ли поужинать, леди Анастасия?» «Сон или не сон, а за сегодняшний вечер я успела выпить лишь один коктейль». «Ну, если вы приглашаете...» Мне подставили локоть. «Прошу, прекрасная леди Анастасия!» Этот сон начинал мне нравиться. Дракон остался за нашими спинами на земле. Сами мы вдруг ступили на мощеную тропу, ведущую к огромному особняку, прежде скрытому от моих глаз плотным белым туманом, рассеявшимся словно по мановению руки моего спутника. Громадные двустворчатые двери распахнулись вовнутрь, пуская нас в холл, оформленный в чёрно-красных тонах. Две служанки, было понятно по одежде, как у горничных фильмах, тут же выскочили откуда-то слева и сделали книгсины. — Талия, Мария, вручая вам леди Анастасию! — обратился мужчина к служанкам. «Дорогая леди Анастасия, девушки позаботятся о том, чтобы вы были готовы к ужину. Вы наверняка хотите умыться и переодеться». «Вас не устраивает мое платье?» — напряглась я. Идеальный мужчина из сна начинал терять очки. На мне было абсолютно новенькое голубое платьице, вышитое бабочками, длину чуть выше колена — и мне оно чертовски нравилось. «Платье превосходно!» — поспешил заверить меня Симон. «Просто вы успели посидеть в нем на земле. Позвольте служанкам его почистить, пока вы ужинаете». И тут мой мозг вновь заработал. Слишком уж я очаровалась, пусть и во сне. «Симон, а как я здесь оказалась? И что вы делали?» Мужчина не растерялся с ответом. «Я готовил дом к вашему прибытию. Заклинание чистки заняло больше времени, чем я рассчитывал, потому пришлось придержать вас на улице. Я извиняюсь за это, леди Анастасия». «Но Андреас что-то говорил о ритуале», — отметила я. «Да и вы игнорировали меня и даже кричали». «Я крайне раздражителен во время уборки», — с лицом полным раскаяния произнёс мужчина. Я скинула бровь, но в итоге отшутилась. «Видимо, даже во снах никто не любит убираться». «Во снах?» — переспросил Симон. «Ах, во снах!» «Конечно, мои бровки в удивлении взлетели». «А иначе как я тут оказалась?» «Только не надо сейчас меня путать, что сон — это не сон, а не сон — это сон!» «Нет-нет, не буду. Вы сами замечательно запутаетесь. Если всё вокруг сон, то и оказались вы здесь просто потому, что спите!» Подарил он мне нечитаемый взгляд. «Разве не логично?» Мой живот вдруг заурчал поставив меня в ужасное неловкое положение. «Пожалуй, мне следует отпустить вас с Талией и Марии». Мою ручку вновь поцеловали. «До скорой встречи, леди Анастасия». Попрощавшись со мной, лорд растворился в чёрном тумане. Я только воздух перехватить успела. «А как? Ах да, сон!» «Прошу вас пройти за нами», — обратилась ко мне вроде бы Талия. Девушки казались абсолютно одинаковыми в своих черных платьях с передниками, но у Талии были веснушки. Мы поднялись по лестнице и свернули в левое крыло особняка. По мере того, как мы продвигались вперед, бра зажигались, освещая нам дорогу, покрытую красным ковром. В моей голове крутилось множество мыслей, но основной была «Когда я успела перечитать фэнтези?» Ни с того, ни с сего, ведь подобное не снится. «Входите, леди Анастасия!» Наконец девушки остановились перед одной из дверей по обеим сторонам коридора и распахнули ее передо мной, впуская в королевских размеров спальню. Моим вниманием мгновенно завладела широченная и на вид очень мягкая кровать. Разогнавшись, я сначала пала на нее, а потом встала и запрыгала. Вух! Совершив несколько прыжков, я рухнула на постель. Всегда мечтала попрыгать по такой кровати. Да только вот где бы в реальности я это сделала? Родители у меня среднего достатка — «А о кроватях студентов в общежитии я вообще молчу». Леди Анастасия полувопросительно обратилась ко мне Мария. «Пройдёмте в ванную комнату, пожалуйста». Я встала, с тоской погладила мягонькое алое покрывало и прошла за девушкой. Пока Мария творила магию с моим телом и волосами, я лежала и кайфовала. Руки у служанки были нежные, она осторожно промывала мои волосы, мягко скользила мочалкой по рукам и ногам. Стеснения у меня не было. Голову мне не раз мыли в парикмахерских, а тело, почему бы не позволить его мыть девушке, которую породила мое воображение. Меня осторожно обтерли полотенцем и облачили в халат. А когда я прошла назад в спальню, моему взору предстало самое красивое на свете платье. Цвета ночного неба. На тонких бретельках оно было вышито луной и звездами поверху, и травой, и птицами понизу. Ткань нежно льнула кожа, необлегающая юбка достигала пола. Я крутилась в наряде перед отдельно стоящим зеркалом в человеческий рост и не могла поверить, что получила возможность поносить такую красоту. «Леди Анастасия, разрешите нам сделать вам прическу», — пытались окликнуть меня служанки. Я неохотно отвлеклась от разглядывания себя в стеклянной поверхности. Талия и Мария быстро высушили и завили мои каштановые пряди, дав им не спадать на плечи. Вы выглядите как истинная леди. Я и впрямь была, без излишней скромности, великолепна. Я даже не знала, что могу быть такой. Вот так сон, однако». Проснусь, пересмотрю свой стиль в одежде. «Нам следует поспешить. Лорд Симон уже ждет вас», — отвлекла меня от любования собой Талия. Кивнув, я оставила зеркало позади. Мне предстоял ужин с очаровательным мужчиной. Девушки вели меня куда-то наверх. Вместе мы преодолели парочку этажей, пока не дошли до лестницы, ведущей прямиком на крышу. Там нас уже ожидали. Небольшой стол был накрыт только на двоих. Ужин должен был пройти при свечах. Блюда скрывались под серебряными крышками. Однако даже так я чувствовала восхитительный мясной аромат. Никогда прежде мне не снились столь длинные и столь реалистичные сны. Никогда прежде они мне столь не нравились. Лорд Симон отодвинул для меня стул и протянул руку. Я была зачарована пламенем свечей и волшебством момента, потому вложила свою руку в его без раздумий. Однако стоило мне поднять глаза на мужчину, как я не удержалась и присвистнула. «Леди Анастасия, вас что-то смущает?» — забеспокоился мужчина. «Дозвольте сказать, что вы изумительны». «Вы тоже!» — отошла от первого впечатления я. «С вашей стороны было просто кощунственно прятать такое шикарное тело под тем жутким балахоном». В голубых глазах Симона мелькнуло самодовольство. Он переоделся. Черный сюртук, серые брюки и черный жилет подчеркнули его примечательную, в лучших смыслах этого слова, внешность. «Я любовалась». Такой красивый и галантный мужчина оказывал знаки внимания мне, мне, мне, которая на втором курсе универа до сих пор ни с кем ни разу не встречалась. «Вы считаете, что Балахон жуткий?» Подведя меня к месту и задвинув стул, едва я уселась, спросил Симон. «А вы нет?» «Он ужасен и совершенно во мне идет», — заключила я, стукнув кулаком по ладони. Симон обворожительно рассмеялся, сев напротив меня. По щелчку его пальцев крышки поднялись с блюд и отлетели куда-то в сторону, являя восхитительный кусок мяса с гарниром из горошка. «Приятного аппетита!» — пожелал мне мужчина, — и я с чистой совестью приступила к еде. Мясо было приготовлено так, что просто таяло во рту, а не особо любимый мною горошек казался вкуснейшим из когда-либо пробованного. Мы ели в комфортной тишине до тех пор, пока молчаливые слуги не принесли десерты. Надеюсь, вы любите сырный торт? «Обожаю», — призналась я. «У меня слюнки текли». Также нам принесли бутылку сладкого красного вина, которая, опять же, по щелчку пальцев моего хм, «товарища по еде» открылась и сама разлила своё содержимое по бокалам. Я как раз закончила с тортиком и пригубила вина, когда мой мужчина из сна заявил. «Леди Анастасия». «Выходите за меня!» Я прыснула, как бабушка на простыне во время глажки. Рубиновая жидкость разлетелась, но основная масса отправилась вперёд, и потому как стол был отнюдь нешироким, лорд Симон стал единственной преградой на пути хмельного напитка. Да, я брызгала его. Капли оказались везде на лице, на белой рубашке, на жилете. Время словно остановилось. Лишь одна капелька на лице мужчины текла вниз по носу и рухнула в тарелку с недоеденным десертом. «Ой, я искренне прошу прощения!» Подскочила я, ища на столе салфетки. Найдя желаемое, я протянула руку через стол и начала вытирать лорду лицо. «Не надо. Я сам», — с раздражением сказал мужчина, но быстро вернул расположение духа. «Понимаю, моё предложение вас шокировало?» «Вы меня подловили!» — засмеялась я. «Я выглядела смешно, правда?» «Боюсь, и я сейчас выгляжу смешнее», — с нечитаемым выражением лица произнёс он, прекратив вытираться. «Так я могу рассчитывать на ваше согласие?» «Но какое согласие?» — не поняла я. «На моё предложение», — терпеливо пояснил Симон. «Вы станете моей женой, леди Анастасия». Я поднесла кулачок к губам и улыбнулась. «Одна и та же шутка во второй раз врасплох не застанет». «Придумайте что-нибудь новое, лорд Симон, а я ценю «Но я не шучу, прекрасная леди», — с серьёзным лицом произнёс мужчина. «Я действительно прошу ваши руки». «Никто не просит руки на первом свидании», — вскинула носик я, уверенная в своих словах. «Это даже мне понятно». «Никто?» С обольстительной улыбкой переспросил мужчина. «Неужели даже во сне?» Я всерьез задумалась над данным вопросом, прежде чем ответить. «Даже во сне? Идеальный мужчина не может жениться на той, кого совсем не знает», заключила, приложив пальчик к губам. «Вы находите меня идеальным?» — усмехнулся он. Я скромно потупила глазки. «Поверьте мне, леди Анастасия, я знаю о вас достаточно». Мужчина обошел стол и склонился к моему уху, обжигая его горячим дыханием. «Мне известны ваше имя, ваш приблизительный возраст и то, что вы потомственная, но выращенная в техногенном мире ведьма». «А ещё я знаю, что с вами, привязанные к дракону, у нас получится идеальный наследник. И, ах да, всё вокруг не сон». Симон наклонился и повторил «Это не сон». Тепло его дыхание обожгло ушко, а шелест низкого голоса запустил по коже табун мурашек. От таких странных для сна ощущений у меня непроизвольно включились рефлексы, и девушка я по жизни была боевой, и навыки защиты отработала до автоматизма. Спасибо тренеру и по пулечке с братьями. Едва Симон попытался зарыться в мои волосы, как я резко отклонила голову назад, силой врезаясь в его нос. Раздался хруст. Сдается мне, я сломала мужику нос, а нечего. Но что хуже, я почувствовала боль. Боль столь ощутимую, что поверила, нет, поняла, что да, происходящее не может быть сном. Отточенные движения — наше всё. Едва ли не с удовольствием я добавила локтем с разворота в горло и только потом посмотрела на упавшее тело. Колдун был в нокауте, но жив. Ха! Не ожидал такой прыти от хрупкой барышни. «И почему мне кажется, что трогать его не стоит?» — спросила я саму себя, стряхивая с ладошек окровавленные осколки бокала. «Как я смогла его раздавить, хотя чего только не сделает от испуга слабая девушка?» «Хватит на него пялиться!» раздалось вдруг сбоку от меня, и я стремительно обернулась, поправив с полшую бретельку. «Опять ты?» — возмущённо спросила я. «Ты заодно с этим?» — кивнула я на отключившегося мужчину, почему-то уже не казавшегося таким очаровательным. «Ещё чего!» — оскорбился находящийся в воздухе драконище. «Совсем с ума сошла!» «Сама тут с ним флиртовала, а я теперь сообщник». «А ты сидел где-то там внизу и слушал», — парировала я. «Кто ты, если не сообщник?» «Невинная жертва, привязанная к идиотке», — рыкнул дракон. Я обиделась. «Да я только сейчас поняла, что не сплю. Я вообще не понимаю, что происходит. А ты ещё и обзываешься постоянно. Мне не в привычку с драконами общаться». Поддавшись эмоциям, я дёрнула носиком и начала всхлипывать. «Эй, ты только не плачь!» — запаниковал дракон. «Я не умею утешать плачущих женщин». «А тебя никто и не просит утешать!» Я же просила объяснить, что происходит. Ладно, этот гад хотел меня использовать, поэтому поддерживал мое заблуждение, а я его еще дядей называла. Но ты-то мог хотя бы намекнуть, раз такая же жертва. Да я хотел, но не успел, ведьма. Он наложил на меня заклятие молчания, а тебя увёл быстрее». Да и ты сама пребывала частично под его чарами, и только сейчас флёр его маги окончательно рассеялся. Кстати, впервые вижу девушку, которая так дерётся. «Ой, спасибо!» — смутилась я, мгновенно прекратив плакать. «Всё благодаря папеньке и дяде Боре, моему тренеру». «Потом расскажешь» грубо прервал меня дракон. «Ты собираешься болтать до самого его пробуждения? Лично я сыт этим местом по горло. Предупреждаю. Обернуться пробовал. Не получается. Так что улетать придётся так». Его голос звучал глухо и подавлено «Конечно, парочка дракон и ведьма будет не просто бросаться в глаза, а очень сильно привлекать внимание. Но выбора у нас особо нет. Так что ищи метлу и сменную одежду. И полетели отсюда, ведьма». «Ты чего меня то ведьмой, то дурой обзываешь?» — поджала я губы. «Я не обзываю, а констатирую факт», — выпустил дым из ноздрей мой огромный собеседник. «Ты ведьма?» потомственная и такая же противная, как и большинство ваших. А вот это точно было обзывательство, — обвинительно ткнула я пальцем в крылатую ящерицу. Как ни прискорбно, но он прав. Нет, не в том, что я туплю, а в том, что нужно сменить наряд. — Такого слова даже не существует, — фыркнул дракон. Мне до лампочки существует оно или нет? А метла тебе зачем? Вместо расчески чешую подметать?» — крикнула я, вылетая на лестницу. По дороге мне попался на глаза сундук. Но тогда я думала, что интерьер — плод моего воображения. А теперь, зная, что это явь, у меня появилась надежда, что в нем что-нибудь хранят. Вдруг то, что мне нужно. Дракон остался снаружи, где ему было самое место, а я засунула свой любопытный нос куда надо и открыла сундук. Внутри оказались... Мужские, нет, подростковые вещи. Я быстро отыскала себе брючки подходящей длины, рубашку и жилет, в котором как будто бы были железные или иные вставки. Самое то, чтобы прикрыть грудь. Быстро скинула платье, натянула штаны и накинула на себя шелковую рубашку с рюшами и воланами И это носил мужчина. Ха! Жилетку сверху. Блин, тяжелая. Все прикрыл сюртук. Выглядела я как паж из какого-то старого фильма. Но чешуйчатый прав. Времени нет. Родители всегда говорили «Сначала реши, что можешь решить, а потом в спокойной обстановке думай». И я бегом спустилась вниз, не встретив по пути никого из слуг. Уже в холле мне попалась на глаза лежащая под стеклом метла. Кто хранит метлы под стеклом? Ладно, дракоша просил метлу, будет ему подарочек. Я схватила ближайший подсвечник с каминной полки и, нисколько не заботясь о сохранности имущества противного дядьки, разбила импровизированную витрину. «Вам завернуть или так полетите?» пробурчала я себе под нос всплывшую фразу из анекдота и протянула руку к классическому помелу «Баба-яги». Капля моей крови из кровоточащей ладони упала на древко. Метла вдруг подскочила вверх, описала круг по помещению и пала прямиком в мои руки. «Это что же? Летающая метелочка, как у какой-нибудь злой ведьмы из сказки? Вот класс!»